Запретный этаж. В запретной части библиотеки нужно проверить все свитки и таблички на сохранность защитных печатей. И мне требуется ответственный помощник для этой задачи. Я уже убедился, что к книгам ты относишься бережно, а информацию поглощаешь достаточно быстро. «Поэтому из всех новых учеников выбрал тебя». Дальше старейшина Чень начал рассказывать про редкие тома, которые хранятся на третьем этаже, но в этом уже не было необходимости. Чан и так уже был на все согласен, даже если у старейшины имелась такая же странная привычка Как усяу цин — вырубать учеников, а потом бросать их на улице полураздетыми. Да ради такого он бы сам с себя одежду снял, чтобы Чень Хао напрягаться не пришлось. Парень уже пробовал получить доступ в запретную секцию у учителей, но оказалось, что туда пускают только тех. кто делает специальные проекты в групповых заданиях. А задания эти будут лишь в конце третьего года обучения. То есть шансы попасть на третий этаж довольно низкие, и даже если там хранятся не самые продвинутые техники и заклинания, то они все равно в разы лучше, чем стандартный набор, которые преподают на уроках. Так что Чан с радостью ухватился за предоставленную возможность. Отныне в его обязанности входила уборка на третьем этаже и проверка томов, а также добавление в каталог описаний новых поступлений. В запретной секции было намного меньше книг, чем на первых двух этажах. По сути, она представляла собой большой кабинет, где на полках и в шкафах были расставлены всевозможные свитки, нефритовые таблички, черепашьи панцири с древними письменами, шелковые гобелены с изречениями мудрецов и прочее. Чану нужно было просмотреть их все, дабы убедиться, что чернила не выцвели, и материал не поврежден. Записанные в нефритовых табличках уроки тоже следовало просмотреть. И если изображение и звук прерываются, то пополнить выветрившуюся ци с помощью специального талисмана. Работы там было очень много, поэтому от остальных дежурств Чана освободили, чтобы у него было больше времени. Парень с огромным энтузиазмом закопался в эту гору знаний. К счастью, старейшина посоветовал ему первым делом начать с книг, содержащих духовные практики для улучшения памяти. Так что теперь он... запоминал большую часть того, что читал. А еще выяснилось, что ту самую технику осознанных сновидений можно тоже использовать для просмотра памяти, ведь все увиденное и услышанное на самом деле не забывается, а погружается в глубины сознания. Впрочем, техника эта довольно непрактична, Ведь вряд ли учитель на экзамене одобрит, если ты решишь вздремнуть на 10 минут, чтобы во сне полистать учебник. Да и владеть ей нужно превосходно, потому что даже в обычных снах читать довольно сложно. Строчки плывут, искажаются, а тексты порой не имеют смысла. А уж если нужно дословно вспомнить целый том, то задача становится еще сложнее. И все равно Чан сосредоточил большую часть своих усилий именно на изучении сноходчества. Книги про царство снов он прочитал первым делом, и теперь оставалось только научиться применять теорию на практике. из-за работы в библиотеке пришлось сократить часы, отведенные на обычные уроки и тренировки. Теперь парень выполнял только необходимый минимум, а остальное время проводил в запретной секции. Благо старейшина никак его не ограничивал и разрешал приходить когда угодно. Чан даже начал подозревать, Будто Чэнь Хао специально дал ему доступ сюда, чтобы отныне ему можно было демонстрировать любые знания, полученные во снах от основателя клана Ли. Было непонятно, догадался ли старейшина о его существовании или просто так все совпало, но Чан решил скрываться до последнего. Подошел очередной полугодовой экзамен, и неожиданно для себя парень оказался во втором классе. Хотя письменные работы он сдал на отлично, недостаток тренировок дал о себе знать. Юань пообещал снова начать его гонять по методике Мао Гая, но Чан только отмахнулся. доступ в библиотеку был куда важнее каких-то там оценок. Однако многие люди посчитали, что он стал слабее и пришла пора поквитаться. В первый же день занятий во второй класс заявился Чужуань, тот парень, которого прилюдно ударила собственная служанка. Он решил, что раз тут нет Юаня с его друзьями, обожающими тренировки, то за его брата заступиться будет некому. Он явно собирался устроить драку и схватил Чана за отворот ханьфу, одновременно произнося настолько типичную злодейскую речь, словно специально нашел ее в каком-то романе, про заклинателей и наизусть выучил. Чан из любопытства даже дослушал ее до конца, а сам одновременно накапливал ци в пальцах. И как только Чужуань занес кулак для удара, он перехватил его руку, ткнул в акупунктурную точку и выпустил крошечную молнию. Чу отскочил с воплем боли и затряс онемевшей рукой. — Что ты со мной сделал? Я не могу пошевелить пальцами! — Подойди поближе, я еще раз повторю, — ухмыльнулся Чан, демонстративно пуская между пальцами еще один разряд. Все в классе тут же загомонили, обсуждая увиденное. Их пока еще не учили заклинаниям, ци в теле было слишком мало, и у новичков ее хватало только на усиление тела или активацию талисманов. Так что они впервые видели, как кто-то из сверстников применяет технику. Чам не стал им рассказывать, что это не настоящее заклинание, а скорее просто Преображение одного вида энергии в другой. Этот фокус он как раз в библиотеке и вычитал. Правда, сильному совершенствующемуся такая искра все равно, что щекотка. Но смотрелось эффектно. Тут и говорить нечего, как будто у него между пальцами змеится маленькая молния. После такой демонстрации ученики второго класса, видимо, решили провозгласить Чана своим негласным лидером, и стоило кому-то подойти к нему с недобрыми намерениями, как вокруг тут же собирались несколько человек, чтобы переругиваться с обидчиками. Похоже, это означало, что у него теперь... собственные прихлебатели появились. Но вот с Дуань-Мао-Фу Чан всегда обменивался репликами самостоятельно. Тот приходил почти каждый день, как будто это была его обязанность или долг высказать сопернику, что он идиот, слабак, лентяй и вообще позор таким быть. И вечером... Во время ежедневной партии в Вей Ци, он тоже не забывал об этом напоминать. А однажды вдруг поддался в игре, позволив противнику выигрывать несколько дней подряд. Чан даже начал подозревать, будто Дуань таким странным образом пытается его поддержать. Может, тоже не хочет терять такого хорошего соперника, к которому успел слегка привязаться. Если так подумать, то с Дуанем Чан в последнее время общался больше, чем с братом, вечно пропадавшим на тренировках.